и друг с другом. Под, оставляя борозды, катился по их измазанным углем лицам. И лица их были такие измученные, точно эти люди несли на себе непомерную тяжесть. И Уля вдруг поняла, почему все на улице загодя испуганно расступались перед ними, вся дорога была перед ними свободна. Это были люди, которые собственными руками взорвали шахту ⁇ Один бис ⁇⁇ Гордость Донецкого бассейна. Любка подбежала к Григорию Ильичу, взяла его за темную жилистую руку своей маленькой белой ручкой, которую он сразу крепко сжал, и пошла рядом с ним. В это время шахтеры во главе с директором шахты Валько и Шевцовым подошли к калитке. И с явным облегчением сбросили через заборчик в палисадник прямо на цветы предметы, которые они несли. Моток кабеля, ящик с инструментами и этот странный металлический аппарат. И стало ясно, что все эти цветы, высаженные с такой любовью, как и вся та жизнь, при которой, возможно, были и эти цветы, и многое другое, все это было уже кончено. Люди сбросили все это и некоторое время постояли, не глядя друг на друга в какой-то неловкости. «Ну что ж, Григорий Ильич, собирайся, швидче, машина на людей посажу и всем гамузом за тобой», сказал Валько, не поднимая на Шевцова глаз из-под своих широких и сросшихся, как у цыгана бровей. И он в сопровождении шахтеров и военных медленно пошел дальше по улице. У калитки остались Григорий Ильич с Любкой, которую он по-прежнему держал за руку, и старик-шахтер с прокуренными до желтизны редкими, точно выщипанными усами и бородкой, до крайности высохшей и голенастой. И уля, на которую они не обращали внимания, тоже стояла рядом, словно решение вопроса, который ее мучил, Она могла получить только здесь. — Любовь Григорина, кому сказано? — сердито сказал Григорий Ильич, взглянув на девушку, не отпуская, однако, ее руки. — Сказала, не поеду. Угрюмо отозвалась Любка. — Не дури, не дури! — явно волнуясь, тихо сказал Григорий Ильич. — Как может ты не ехать? Комсомолка. Любка, вспыхнув, вскинула глаза на улю. Но в лице ее тотчас появилось троптивое, даже нахальное выражение. «Комсомолка, года неделя», — сказала она, поджав губы. «Кому я что сделала? И мне ничего не сделают. Мне мать жалко», — добавила она тихо. Отреклась от комсомола. Вдруг с ужасом подумала Уля, но в то же мгновение мысль о собственной больной матери с жаром отозвалась в груди ее. «Ну, Григорий Ильич». Таким страшным, низким голосом, что удивительно было, как он выходил из такого высохшего тела, сказал старик. «Пришло время нам расставаться. Прощай». И он прямо посмотрел в лицо Григорию Ильичу, стоявшему перед ним со склоненной головой. Григорий Ильич молча стащил с головы кепку. У него были светло волосы, и худое, с глубокими продольными бороздами лицо пожилого русского мастерового, с голубыми глазами. Хотя он был уже не молод и одет был в эту неуклюжую спецовку, и лицо, и руки его были в угле, чувствовалось, что он хорошо сложен и крепок, и красив с старинной русской красотой. А может, рискнешь с нами, а, Кондратович? спросил он, не глядя на старика и явно конфузясь. Куда же нам со старухой? Пущаешь, нас наши дети с Красной Армии вызволяют. А старший твой, что ж? спросил Григорий Ильич. Старший? О нем что ж и говорить, сумрачно сказал старик и махнул рукой с таким выражением, как будто хотел сказать, ведь ты сам знаешь мой позор, зачем же спрашиваешь? «Прощай, Григорий Ильич!» — печально сказал он и протянул Шевцову высохшую костистую руку. Григорий Ильич подал свою.